Глава 4. Куил поведал мандалорцу, что напавшие на него создания называются блургами. Красотой они не блистали, да и пахли отвратно, но чтобы путешествовать на них по Арвалу, семь нужно овладеть мастерством верховой езды, причём почти в совершенстве. Многие побывали тут, принёс Угнот, когда они расположились у его жилища, чтобы обсудить поездку. Тоже искали и того же, что и ты. Ты им помог? Да. Куил налил чашку воды и протянул её гостю. Они умерли. Не знаю, нужна ли мне тогда твоя помощь. Угнот не стал спорить. В тот же день Куил взял охотника с собою в загон за лагерем и терпеливо наблюдал, как его новый гость взбирается на блурга, а затем падает с него снова и снова. Угноту хотелось понять, насколько мандалорские доспехи смягчают падение. С того места, где он стоял, казалось, что попытки требуют огромных усилий, а результаты остаются весьма скромными. Зверь был тем самым, которого Куил подстрелил дротиком со снотворным, и приходилось признать, что животное пребывало в еще более скверном настроении, чем прежде, и определенно хотело отомстить мандалорцу за попытку поджарить его огнеметом. Пожалуй, и не стоило так спешить стрелять, подумал Угнот, но решил промолчать. Куил стоял по другую сторону изгороди и даже не видя лица мандалорца за визором, понимал, что тот вот-вот окончательно выйдет из себя после очередного приземления. Терпение охотника явно почти иссякла. Мне сейчас не до этого, заявил Манда. У тебя нет ланспидера или гравицикла? Я бы одолжил. Угнот покачал головой. Ты же мандалорец, попинял он. Твои предки ездили верхом на мифозаврах. Неужели ты не объездишь эту телочку? Охотник встал и пошатываясь глядел за гон. Посмотрел взлобные желтые глаза, так и источавшие ярость. Зверь готовился. Куил хорошо знавший эту повадку, будто прочел мысли животного. Взор ясно говорил тебе конец. Я и не таких заваливало охотничек и других завалю. когда тебя будут поминать, как звали. Конечно, если ты не захочешь сыграть в ящик сейчас. Угнот с интересом ждал, как поступит Мандо. Сдастся и уйдёт или же предпримет новую попытку подчинить Блурга силой. Но охотник не сделал ни того, ни другого. Сначала он вообще стоял без движения. Затем осторожно сделал шаг навстречу зверю, держа руки у тела. но чуть развернув ладони в мирном жесте. Ещё шаг. Тихо, проговорил воин, и на этот раз вместо того, чтобы вскочить ей на спину, он медленно подходил к ней, давая той возможность привыкнуть к нему. Хорошо. Создание зафыркало и заворчало на него, но не бросилось в атаку. Когда он приблизился, Самочка позволила ему положить руку ей на голову. "Хорошо", промолвил охотник и прыгнул ей на спину. Она заревела, но не встала на дыбы. Когда они выехали из загона и направились в пустыню, мандалориц уже довольно уверенно сидел верхом. Покинув лагерь, Манда и Куил ехали друг за другом, взбираясь всё выше в горы. Они миновали череду пиков и узких хребтов, перемежавшихся глубокими бездонными ущельями. Блурги перепрыгивали эти провалы с необычайным проворством, не теряя равновесия. Оказавшись на относительно пологой поверхности, всадники проехали вдоль огромных сухих участков дёрна, покрытых трещинами. Казалось, сюда никогда не вернётся жизнь, настолько пропекло их безжалостное солнце. Наконец, достигнув плоскогорья, Куил остановил своего ездового зверя и указал вниз. "Здесь ты найдёшь свой объект". Оглядев укреплённый лагерь внизу, Манда залез в перемётную сумму и вытащил небольшой кошелёк с кредитами. "Возьми", сказал он Угноту. "Заработал". Но Куил лишь покачал головой. С их ван появлением на эти земли нескончаемым потоком идут наёмники, жадные до наживы, неведущие пощады. Я устал от этого. Охотник взглянул на него с удивлением. Тогда почему ты привёл меня сюда? Им тут не место, чужакам. У нас осели те, кто ищет мира, но мира не будет, пока здесь эти. Почему же ты помог мне? Его провожатый поременил с ответом. Годы, проведённые в одиночестве, заставили его внимательно относиться к словам, и он тщательно их выбирал. "Я в жизни не встречал мандалорцев", начал Куил. "Лишь читал легенды. Если тень не врёт, ты управишься одной левой. И вновь воцарится мир". Натянув поводье блурга, Угнот поднял руку в утверждающем жесте. "Я всё сказал".